Глава 18 Не могу поверить, Алла, девочка! Схлипывала Эмилиса, медленно опускаясь на колени перед мертвой горничной. Кто-нибудь смеет оспорить мое право на казнь Аллы Миссалье?» Голос войлы звучал беспристрастно. Госпожа осмотрела присутствующих, те отрицательно замотали головами. И женщина добавила, «Подготовьте тело к сожжению на алтаре». Алла была преступником, но убийцей стать не успела, к счастью. Я непроизвольно дернулась, когда войла двинулась в мою сторону и страх липкими щупальцами сковал сердце. Госпожа Бомаль злилась, но в то же время в ее глазах можно было увидеть ужас из-за произошедшего. Может быть, она не так уж и холодна, где этим раз переживает. Впрочем, как тут не переживать, если бы не вовремя подоспевший лекарь, трупов было бы больше. Амелида согне. От лица дома бомали и от меня лично приношу свои извинения за доставленные неудобства. Я не имела права решать твою судьбу без расследования, но все же сделала это. «Вы защищали своих детей, это нормально», — перебила я ее. Войла поджала губы и кивнула. Я испугалась. Эмоции — непозволительная роскошь, и я им поддалась. За это мне нет прощения. «Все в порядке, госпожа Бамаль, я не держу на вас зла!» Попыталась улыбнуться, но вышла криво. На войлу я и не злилась, но перед моими глазами все еще лежало тело горничной, и если представить, что это могла быть я... Руи рассказал мне, что произошло за завтраком. Ты вынесла блины, положила всем варенье и вела себя, по его словам, очень мило. Потом Мисти упала, а после у всех детей заболели животы. Обморочное зелье вызывает приступ паники, мгновенное не сварение, а через полчаса смерть. Нам повезло, что ты оказалась рядом. Ответить ей было нечего, я только пожала плечами и поднялась на ноги. Неудобно как-то сидеть перед госпожой, когда она стоит. Я хочу предложить тебе место гувернантки, Амели. Подумай, и если ты захочешь, дай знать. Войла на секунду отвела взгляд, увидела Аллу и скривилась, а после кивнула. Кивок означал лишь то, что госпожа Бомаль признала во мне кровь аристократов, то есть почти равной себе, если бы она была человеком. «Конечно, мы сейчас на разных социальных уровнях. Человечки никогда не возвысятся в глазах дракона». Но она мне кивнула. Это заметила и Эмилиса. Экономка даже плакать перестала, а когда войла скрылась в доме, бросилась ко мне с открытым от удивления ртом. «О чем вы говорили?» «Мне предложили стать гувернанткой». Неуверенно ответила я, до конца не осознавая, что это правда. «О, и ты согласилась?» «Думаю, да. Проводить время с детьми было бы куда веселее, чем слоняться по дому с утра до вечера с книгой в руках». «Это честь, цени! Редко кому-то из камеристок удается приблизиться к детям господ». «Почему она так ко мне относится?» — спросила я, и Эмилиса ненадолго замолчала. Наверное, это плата за спасение детей. Ты могла видеть, какие напряженные в семье отношения, но могу тебя заверить, все не так, как кажется. Выловить болеет она, не способна проявлять любовь к кому бы то ни было. Но это не означает, что госпожа Бамаль плохая мать. Просто драконы так устроены, такова их природа. Не хотелось бы мне быть драконом. Усмехнувшись, пробормотала я, а экономка хохотнула. «Тебе и не стать, что ты!» «Эмилиса, а кто сидит в темнице?» «Я успела познакомиться с неким садовником, но он так и не рассказал, за что его там держат». «Забудь про него». «Джанил там сидит уже в восемнадцать лет, и никто толком не знает, за что». Поговаривают, что он знает какую-то тайну господина Бамаля, и хотел рассказать об этом слугам из других домов, чтобы человеческое население Ластака знало правду. Какую правду? Да чушь все это, не забивай голову. Мне интересно, милиса Он болтал, что у Грея в Ластака родился ребенок, и что это дитя, когда вырастет, сумеет наконец-то объединить наши континенты. Нет, все уже, конечно, знают, что господин Бамали нарушил клятву верности в один из своих полетов властака, но чтобы прям ребенок? Такого, конечно же, не было. В любом случае, если бы у него на самом деле родился малыш, никто бы об этом не узнал, а ребенка давно бы того. Говорю же, не забивай голову. Джанил тот еще сказочник. Сказочник? Властака? Тоже есть такие, и мне говорили не слушать их. Но по прибытии в Дролаяс я удостоверилась, что все рассказанное ими, абсолютная правда. «Эмилиса, а у кого хранятся ключи от всех помещений?» «У Ирхада, конечно, кроме кухни до да кладовых. А что?» «Неважно, спасибо». Я улыбнулась женщине. Мельком взглянула, как стражники снимают верхний пласт земли, на котором были пятна крови, и двинулась в дом. Сожаление я пропустила, не смогла бы спокойно стоять и смотреть на это. Еще пару часов назад Алла смеялась на кухне, когда я восторженно пищала от радости из-за того, что научилась переворачивать блинчики, а теперь ее нет. Мне было не жаль девушку, но жаль ее родителей. Они ведь живут где-то там и даже не знают, что их дочь погибла. Может быть, им все равно, и они уже и вовсе забыли о ней, но мне вдруг стало жизненно необходимо сообщить им о смерти Аллы. Понимаю, что на ее месте могла быть я, и мне бы хотелось, чтобы мои мамы и папы и сестры узнали, что меня больше нет. Она хотела, чтобы казнили именно тебя, дура. Твердил мне голос разума, но я отмахивалась. Алла выкрикнула «Ненавижу аристократов!» И мне бы очень хотелось узнать причину этой ненависти. Возможно, тогда мне станет понятно, почему она так поступила. Правильно сказала Войла, что эмоции — это непозволительная роскошь. Я была с ней согласна. Эмоции должны быть доступны лишь тем, кто способен ими управлять, а иначе они влекут за собой беду. Я находилась в своей комнате до самого вечера и смотрела в окно на плывущие по небу облака. Пушистая белая пена на синем полотне всегда помогала мне успокоиться, а сейчас спокойствие было необходимо. К тому же на целый день меня освободили от каких-либо обязанностей, а обед и ужин готовила и Мелисса. Я же обдумывала, как бы незаметно стянуть ключи из комнаты Ирхода. Дождалась, когда все слуги разбредутся по комнатам, готовятся ко сну, а дворецкий отправится на обход дома. Я знала, что каждый раз поздно вечером он проверяет, закрыты ли все двери и окна, несмотря на то, что дом был полон стражи. Мне пришлось прятаться за большим цветком в катке и ждать, когда Ирхат покинет комнату. Он не запер ее, чтобы было опрометчиво. Так же поступил и лекарь перед тем, как у него сперли опасное зелье. Мужчина осмотрел коридор беглым взглядом и скрылся за поворотом. Я посидела в укрытии еще несколько минут, и мышкой юркнула в его комнату. Небольшое помещение служило Ирхаду к их кабинетам и спальней. В углу стояла узкая кровать, с другой стороны стол, два стула и маленький книжный шкаф. В тумбочке для вещей одна дверца была перекошена, ее отремонтировать бы, но Дворецкого больше волновало состояние самого дома, нежели собственной спальни. В первом ящике оказалось пусто, во втором лежала форма Дворецкого, в третьем небольшой сундучок, который открыть не получалось, он был крепко заперт. Время шло, и я боялась даже представить, что будет, если меня поймают, поэтому волнение переросло в панику, и я не смогла действовать бесшумно. Графин на столе, задетой одним неловким движением руки, С грохотом свалился на пол, но, к счастью, не разбился. Вода вылилась из него на тонкий ковер, я подхватила сосуд и поставила на место. Оставалось проверить только книжные полки, но уже было понятно, что ключи Ирхет носит с собой. Я все равно отодвинула неровно стоящие книги в сторону, от чего поднялось облако пыли, и мне с трудом удалось держать чихание. Так, пора бы уходить. Ящик в столе заметила не сразу, но когда в конце коридора послышались шаги, я дернула его и от радости чуть не вскрикнула «Ключ!». Он был один и вряд ли от подвала, но я все равно его схватила и сунула в карман. Успела выскочить из комнаты, прикрыть за собой дверь и вновь спрятаться за пышными листьями цветка, как в коридоре появился дворецкий. Сердце колотилось как сумасшедшее, но в то же время я чувствовала какой-то необъяснимый азарт. Я ведь не сделала ничего плохого, верно? Не воровала зелье, никого не подставляла, мне просто хочется знать. Если меня поймают в том подвале, ну и пусть. Признаюсь, расскажу все как есть, но я обязана поговорить с садовником. Стражникам было все равно на то, что я брожу по коридорам. Они знали, что я камеристка госпожи, но доверять мне только по этой причине откровенно глупо. «Ладно, ладно, мне можно доверять». Но вот благодаря подобной халатности они упустили момент, когда Алла проникла в комнату лекаря и украла зелье. Для чего врачевателю смертельные зелья? Вопрос десятый. Мало ли что он с ними делает. Отношение у меня к страже этого дома тоже было соответствующее. Я на них просто не обращала внимания. Стоят обмундированные, вооруженные, а толку-то? Пересекла холл арочный коридор, небольшую залу, и остановилась напротив железной двери. Помня о том, как жутко она скрипит, я молилась, чтобы этот звук никто не слышал. Но, конечно же, получилось громко. В застывшей тишине спящего дома скрип несмазанных петель раздался воем голодной гиены. Я плюнула себе под ноги от досады, иначе хать, что леди не имеют права так делать. Запирать дверь не стала, оставила приоткрытой, чтобы потом тихонько выйти. В темнице не было ни капли света. Я свечу брать не стала, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. На ощупь, ступая очень медленно, двинулась вперед. Справа раздался шорох, и я повернула туда. «Господин садовник!» — позвала его громким шепотом. Послышалось ворчание. Мужчина что-то бормотал себе под нос так тихо, что слов было не разобрать. «Простите, вы так и не представились мне сегодня!» Мне назвали его имя там, возле моста для казни, но у меня совершенно все вылетело из головы, и теперь было неловко. «Ты еще жива? Удивительно!» Виновницей оказалась не я. Нет, конечно, я знала это изначально, но во время казни нашли настоящую преступницу. А с тобой вообще никто не разговаривает? Ты пришла поболтать. Я не настроен на разговоры, тем более глубокой ночью. Я хочу поговорить с вами. Я заметил. Н нет, вы не так поняли. Вздохнув, опустилась на колени перед клеткой со стариком. Наверное, я была прямо возле нее. По крайней мере, хриплое дыхание садовника слышалось совсем близко, напротив. Девочка. Я восемнадцать лет здесь нахожусь. Благодаря мирозданию, что я вовсе не забыл, как говорить. Светские беседы со мной здесь не ведут, знаешь ли. Мне хочется знать подробности того случая, из-за которого вас посадили в эту клетку. Я вдруг замолчала, на секунду подумав, а надо ли оно мне? Да, надо. Иначе я не смогу спать. А почему вас не казнили? Вот так поворот. Нет, правда? За такое ведь казнят, да? А что конкретно ты уже успела узнать? Вы хотели рассказать слугам из других домов о внебрачном ребенке господина Бамаля? Стариху усмехнулся. Наслушалась сказок. Господин садовник, я хочу знать подробности. Меня зовут Джанил. Джанил. Да, конечно. Скажите. Насколько верна эта информация? Вы точно уверены в ее правдивости?» «Столько лет прошло, помнил бы я...» «Вы помните», — уверенно произнесла я. «Невозможно забыть причину, по которой вас навсегда заключили под стражу». Джанил молчал какое-то время, и я не допытывалась, дала несколько минут, чтобы он собрался с мыслями. «Почему тебя это интересует?» По личным причинам. Э, нет. Если уж ты пришла сюда среди ночи и наверняка выкрала ключи у стражи или еще где, то я хочу знать, почему. Я полукровка, господин Дженил, Дитя человека и дракона. Так говорит его сиятельство младший лорд Эрган. Старик громко хохотнул, я вздрогнула от неожиданности и обернулась на дверь. Однако в коридоре было тихо, надеюсь, никто не слышал. «И почему-то я тебе верю», — садовник не переставал смеяться. «Пожалуйста, тише! Ножу слышит. «Девочка, не советую тебе говорить об этом, кому бы то ни было. Полукровок, мягко говоря, не любят». «Об этом уже знают многие в замке великих». «Ну, у тебя есть время бежать до того, как слухи дойдут до этого дома». Впрочем, Войла наверняка уже знает. Драконы чувствуют свою кровь в других, и мне остается лишь догадываться, почему ты до сих пор жива. Я была невестой Эргана. Его дракон чувствует во мне свою пару, и поэтому я здесь. «Здесь?» «В Дролайсе». «Меня забрали из семьи не для того, чтобы я прислуживала». «Я уже почти перестал жалеть о том, что ты меня разбудила», — снова засмеялся Джанил. «Мне бы перо и бумагу, я бы написал книгу». «Пожалуйста, расскажите мне все. «Я расскажу, а вот как тебе потом жить с этой информацией, решай сама». «Вообще, не советую знать правду, но...» «Ладно, ладно». За день до того, как меня отправили в темницу, я услышал разговор хозяина и его помощника. Они часто летают в Ластака вдвоем и знакомы так давно, что никто точно не знает, сколько времени они уже дружат. Господин Бамаль доверяет ему, и, наверное, он просто хотел выговориться, потому что советов Грей не просил. Он пил вино, бутылку за бутылкой, и я готов поклясться, по его лицу текли слезы. «Вам бы и правда истории писать», — устало вздохнула я, но уселась поудобнее. «Можно перейти к сути?» В общем, господин Бамаль искренне грустил по одной женщине, что встретилась ему в ластака. Он увидел ее зимой на рынке 20 лет назад и следующий год не мог думать ни о ком другом. Он считал, что это колдовство, проклятие или что-то еще подобного рода, потому что влюбиться Грей совершенно точно не мог. Он ведь дракон, а его пара погибла, и ему природы положено было всю жизнь провести в страданиях по усопшей. Но что-то тронуло его сердце тогда, когда Адаэль его заметила и улыбнулась. «Как?» Я встрепенулась, прильнула к клетке. «Как?» — вы сказали. «Адаэль, слушай внимательнее, второй раз рассказывать не буду». А мне больше и не нужно было. Слезы щипали глаза. Я бы убежала уже в свою комнату, да только не могла подняться. Тело словно срослось с каменным полом и само стало камнем, настолько тяжелым вдруг стало. Я не могла даже поднять руку, чтобы вытереть мокрые щеки. Грей оказался влюблен в человечку, но подобное противоречило вообще всем принятым правилам. К тому же господин Бомаль был женат, расторгнуть брак, как это бывает в ластака. Вдрала невозможно. Я слышала голос садовника едва-едва, через звон в ушах. Мама предала моего отца, а меня учила быть честной. Говорила, что брак — главное в жизни женщины, а мужчину, который рядом с ней всегда, нужно любить, беречь и уважать. Уважала ли ты своего мужа, мама? Меня в тот момент почему-то волновало именно это. Не то, что советник его сиятельства вдруг оказался моим настоящим отцом, а то, что всю мою жизнь мне нагло врали в лицо. Ложь была во всем, начиная с моей болезни, заканчивая проповедями о ценностях семьи. Грей говорил еще много чего, но самое важное, что я узнал, где-то в Ластака живет полукровка, девочка, способная изменить привычные нам всем устои. Господин Бамаль должен был избавиться от ребенка, но из-за любви к женщине, выносившей его, не сделал этого. Лишь попросил никому не рассказывать о том, что дитя — плод любви дракона и человека. В особенности это должно было быть тайной для самого ребенка, но к 20 годам драконья кровь застоится настолько, что девочка останется человеком навсегда. Ты ведь знаешь, что драконья сущность обязательно... Нужно пробудить. Знаю. Машинально ответила, лишь бы садовник больше не замолкал. Невозможно было слушать тишину. Так, что ты там говорила? Ты полукровка? И я так понимаю, та самая. Что ж, даже не мог представить, что вообще когда-либо произойдет нечто подобное. Ты уверена в том, что говоришь? Мою маму зовут Адаэль. Это имя не такое уж и редкое, но вот люди, которые его носят, вряд ли такие же отвратительные, как она. Прошу прощения, господин Джанил, на этом разговор окончен. Вы мне помогли многое понять, но лучше бы я этого действительно не знала. Старик ничего не ответил, а я наконец смогла подняться на ноги и поковылять к выходу. Дверь прикрыла, но забыла запереть на ключ, об этом я вспомнила уже лежа в постели.